Глава первая Я переживал еще пору иллюзий и владел капиталом в четыре тысячи франков, который казался мне неисчерпаемым богатством, когда услышал о России как о настоящем Эльдорадо для всякого мастера своего дела. Я верил в свой талант и потому решил отправиться в Санкт-Петербург. Сказано – сделано. Я был одинок, семьи у меня не было, долгов так Стал быть, мне требовалось только запастись несколькими рекомендательными письмами и паспортом, что не отняло много времени, и спустя неделю я уже ехал в Брюссель. В столице Бельгии я пробыл два дня. В Льеже один день. Здесь, в городском архиве, служил мой старый школьный товарищ, и я не хотел проехать мимо, не повидавшись с ним я рассказал ему о своем желании посетить крупнейшие города Пруссии и места известных сражений. Но он рассмеялся, говоря, что в Пруссии останавливаются не там, где хотят, но там, где это угодно возниться, в полном распоряжении которого находятся все пассажиры. Действительно, по пути из Кёльна в Дрезден, где я имел намерение остаться на три дня, нам позволяли выходить из нашей клетки лишь для того, чтобы поесть на что уделялось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы насытиться. После трех дней такого вынужденного заключения, против которого никто из пассажиров не протестовал, настолько это было обычно в королевстве Его Величества Фридриха Вильгельма, мы прибыли в Дрезден. Не стану подробно описывать, как я добрался до России. Начиная от Вильны, я уже ехал по тому самому пути, по которому двенадцать лет тому назад Наполеон шел на Москву. Я хотел было осмотреть Смоленск и Москву, но для этого нужно было бы сделать крюк верст в двести, что было для меня невозможно. Проведя один день в Витебске и побывав в доме, в котором две недели прожил Наполеон, я сел в повозку, в какой разъезжают курьеры в России. Она называется здесь «перекладной» потому что лошадей перекладывают на каждой почтовой станции. В эту повозку была впряжена тройка. Одна из лошадей, коренник, бежала молча, высоко подняв голову, а обе пристижные ржали на бегу, так низко опустив головы, словно собирались вцепиться зубами в землю. Отметим, что по этой же дороге совершала некогда свое путешествие в Тавриду Екатерина. На другой день вечером я уже прибыл в Великие Луки. Дороги были настолько плохи, а мой экипаж такой тряский, что я намеревался остановиться здесь, чтобы хоть немного отдохнуть, но решил ехать дальше. Мне оставалось до Петербурга не более ста семидесяти верст. Бесполезно говорить о том, что во всю эту ночь я не сомкнул глаз. Я катался по повозке, как орех в скорлупе. Много раз я пытался уцепиться за деревянную скамейку, на которой лежало нечто вроде кожаной подушки толщиной в тетрадь, но поминутно скатывался с нее и должен был снова взбираться на свое место, жалея в душе несчастных русских курьеров, которым приходится делать тысячи верст в этих ужасных повозках. Во всяком другом экипаже я мог бы читать. И надо сказать, что измученный бессонницей Я не раз пробовал взяться за книгу, но уже на четвертой строчке она вылетала у меня из рук, а когда я наклонялся, чтобы поднять ее, больно стукался головой или спиной, что быстро излечило меня от желания читать. В начале следующего дня я был в небольшой деревеньке Бежанице, а в четвертом часу дня в Порхе, в старом городе, расположенном на реке Шелони. Это составляло половину моего пути. Меня искушало желание переночевать здесь, но комната для приезжих оказалась так грязна, что я предпочел продолжать путь. Кроме того, ямщик уверил меня, что дальше дорога пойдет лучше. Это и заставило меня принять столь героическое решение. Дальше мы поскакали галопом, и меня еще больше бросало и швыряло во все стороны. Ямщик на блучке тянул какую-то заунывную песню, слов которой я не понимал, но грустный мотив ее как нельзя лучше соответствовал моему печальному положению. Скажи я, что мне удалось заснуть в эту ночь. Никто бы мне не поверил. Да и я сам не поверил бы себе, если бы не проснулся, больно ударившись лбом обо что-то твердое. Повозку так тряхнуло, что ямщик чуть не вылетел со своего сиденья. Тут мне пришло в голову обменяться с ним местами. Но как я ему не толковал об этом, он не мог понять меня. Впрочем, он, может быть, боялся согласиться, так как думал, что в таком случае не исполнит своего долга. Мы поехали дальше. Ямщик продолжал свою песню, а я — свою невольную пляску в повозке. Около пяти утра. Мы прибыли в село Городец, где остановились позавтракать. Слава Богу, отсюда до цели моего путешествия оставалось не более пятидесяти верст. И вот я снова в своей повозке. Я спросил немщика, нельзя ли поднять ее вверх, на что он охотно согласился. В луге мне пришла в голову другая, не менее блестящая мысль. Снять сиденье, настлать в повозку побольше соломы, а под голову вместо подушки положить свой плащ. Благодаря этому я получил возможность ехать сравнительно сносно. В Гатчине имщик указал мне на дворец, в котором жил Павел I во время всего царствования Екатерины. Затем в царском селе я увидел дворец, где и поныне живет император Александр. Но я так устал с дороги, что удовольствовался созерцанием этих дворцов и издали, дав себе слово осмотреть их более основательно, вернувшись сюда в экипаже получше. За царским селом, в дрожках, которые ехали впереди меня, сломалась ось. Хотя экипаж и не перевернулся, но сильно накренился. Из него выскочил какой-то высокий и худощавый господин, держа в одной руке цилиндр, а в другой небольшую карманную скрипку. Он был в черном фраке, какой носили парижане, В 1812 году в коротких панталонах, в шелковых черных чулках и туфлях с пряжками. Очутившись на дороге, он начал топать сперва правой, затем левой ногой, потом прыгать, очевидно, желая удостовериться, что ничего не сломал себе. Я счел невозможным проехать мимо, не остановившись и не спросив его, не случилось ли с ним какой-нибудь беды. «Никакой, сударь!» — отвечал он, — если не считать, что я пропущу урок. А за каждый урок я получаю полуидор. Ученица моя — красивейшая женщина Петербурга, мадемуазель де Влодек. Послезавтра она должна изображать Филадельфию, одну из дочерей лорда Вартона с картины Вандейка на празднестве, которое дается при дворе в честь герцогини Вейморской. Простите, сударь, — отвечал я. Мне не совсем понятны ваши слова, но это ничего не значит, раз я могу вам быть полезен. Не только полезны, но вы можете прямо-таки спасти меня. Представьте себе, что я только что давал урок танцев княгине Любомирской на ее даче в двух шагах отсюда. За этот урок я получаю два луидора, меньше я там не беру. Я пользуюсь известностью и извлекаю из этого выгоду. Все это понятно так, как других французов, Учителей танцев, кроме меня, в Петербурге нет, а экипаж княгини, в котором меня отвозят в город, как видите, сломался. К счастью, я дешево отделался. — Если не ошибаюсь, сударь, — сказал я, — то я могу оказать вам услугу, предложив место в своей повозке. — О, милостивый государь, это было бы огромным одолжением для меня, но я не осмеливаюсь. — Как? Между соотечественниками? — Стало быть, вы француз и также артист. — Вы артист? — Ах, сударь, Петербург — скверный город для артистов, особенно для учителей танцев. — Надеюсь, вы не учитель танцев? — Но ведь вы мне только что сказали, что вам платят полуидору за урок. Это, мне кажется, весьма изрядная плата. — Совершенно верно, но теперь, знаете ли, не то, что было прежде. Французы все здесь испортили. «Так вы не учитель танцев, нет?» «А мне, между тем, рассказывали о Петербурге, как о замечательном городе для любого мастера своего дела». «Совершенно верно, так оно и было прежде. Какой-нибудь жалкий парикмахер зарабатывал здесь еще недавно по шестисот рублей в день, а я с трудом выколачиваю восемьдесят. Скажите, сударь, вы действительно не учитель танцев?» «О, нет, дорогой соотечественник», — отвечал я. Тронутый его беспокойством, вы можете смело сесть в мою повозку, не боясь, что я окажусь вашим конкурентом. — С удовольствием принимаю ваше приглашение, сударь, — сказал мой собеседник, усаживаясь в повозку рядом со мною. — Теперь, благодаря вам, я поспею вовремя к уроку. Ямщик погнал лошадей, и три часа спустя, то есть уже вечером, мы въехали в Петербург через московские ворота. Мой спутник оказался весьма милым и любезным собеседником. Убедившись, что я не учитель танцев, он посоветовал мне остановиться в лондонской гостинице на углу Невского и Адмиралтейской площади. Мы расстались. Он сел на извозчика, а я направился в указанную им гостиницу. Нечего говорить о том, что, несмотря на все желание поскорее ознакомиться с городом Петра Первого, Я отложил это дело до следующего дня. Я был буквально разбитый и едва держался на ногах. С трудом добрался я до своего номера, где, к счастью, оказалась хорошая постель, чего я был решен в пути, начиная от Вильны. Проснувшись на другой день, около двенадцати часов дня, я первым делом подбежал к окну. Передо мной выселось адмиралтейство со своей длинной золотой иглой, на которой красовался маленький кораблик. Адмиралтейство было окружено деревьями. Слева находился сенат, а справа — зимний дворец и эрмитаж. Между ними виднелись изгибы Невы, показавшиеся мне широкой, как море. Одевшись, я наскоро позавтракал, тотчас же выбежал на дворцовую набережную и добрался до Троицкого моста длиною в 1800 шагов откуда мне советовали посмотреть на город. Должен сказать, что это был один из лучших советов, данных мне в жизни. Не знаю, есть ли в мире вид, который мог бы сравниться с развернувшейся перед моими глазами панорамой. Справа, неподалеку от меня, стояла крепость, колыбель Петербурга, как корабль, пришвартованный к аптекарскому острову двумя легкими мостами. Над ее стенами возвышались золотой шпиль Петропавловского собора, место вечного упокоения русских царей и зеленая крыша монетного двора. На другом берегу реки и против крепости я увидел мраморный дворец, главный недостаток которого заключается в том, что архитектор как бы случайно забыл сделать ему фасад. Далее шли Эрмитаж, великолепное здание, построенное Екатериной II. Зимний дворец, привлекающий внимание скорее своей массой, чем формой, своей величиной, чем архитектурой, и Адмиралтейство с двумя павильонами и гранитными лестницами. К нему ведут два главных проспекта Петербурга – Невский, Вознесенский и Гороховая улица. Наконец, за Адмиралтейством виднелась Английская набережная с ее великолепными зданиями которая упирается в новое Адмиралтейство. Прямо передо мной находились Васильевский остров, биржа, модное здание, построенное, не знаю почему, между двумя растральными колоннами. Две ее полукруглые лестницы спускаются к самой Неве. Тут же неподалеку расположены всякие научные учреждения, университет, академия наук, академия художеств и там, где река делает крутой изгиб, «Горный институт». С другой стороны, Васильевский остров, обязанный своим названием одному из приближенных Петра Первого по имени Василий, омывается малой невкой, отделяющей его от Вольного острова. Здесь, в прекрасных садах, за позолоченными решетками цветут в течение трех месяцев, что длится петербургское лето, всевозможные редчайшие растения вывезенные из Африки и Италии. Здесь же расположены роскошные дачи петербургских вельмож. Если встать спиной к крепости, а лицом против течения реки, панорама меняется, по-прежнему оставаясь грандиозной. В самом деле, неподалеку от моста, где я стоял, находится на одном берегу Невы Троицкий собор, а на другом — Летний сад. Кроме того, я заметил слева от себя Деревянный домик, в котором жил Петр I во время постройки крепости. Около этого домика до сих пор сохранилось дерево, к которому на высоте десяти футов прикреплен образ Богоматери. Когда основатель Петербурга спросил у кого-то, до какой высоты поднимается вода в Неве во время наводнения, ему показали этот образ Божьей Матери и он был готов отказаться от своего грандиозного плана основать здесь столицу. Дерево и прославленный домик окружены каменным строением с аркадами для защиты их от влияния времени и от разрушительного действия климата. Сам домик поражает своей удивительной простотой. В нем всего три комнаты – гостиная, столовая и спальня. Петр I строил город, и не имел времени построить для себя дворец. Дальше и по-прежнему слева от меня лежал Старый Петербург с военным госпиталем и медицинской академией, а за ним деревня Охта и ее окрестность. На противоположном берегу, правее кавалергарских казарм, были расположены Таврический дворец под изумрудной крышей, артиллерийские казармы и Старый Смольный монастырь. Трудно сказать, сколько времени я оставался на мосту, восхищаясь этой дивной панорамой. Правда, при более внимательном рассмотрении всех этих дворцов и садов, они кажутся оперной декорацией. Колонны, производившие издали впечатлением мраморных, были на самом деле кирпичными. Но на первый взгляд вид их был так восхитителен, что он превосходил все, что можно себе представить. Пробило четыре часа, а меня предупреждали, что табльдот дот в гостинице начинается в половине пятого. Поэтому, к крайнему своему сожалению, я должен был вернуться домой. Назад я шел мимо Адмиралтейства, чтобы лучше рассмотреть колоссальный памятник Петру Первому, который раньше видел только издали из моего окна. При беглом знакомстве население Петербурга отличается одной характерной особенностью. Здесь живут либо рабы, либо вельможи. Середины нет. Надо сказать, что сначала мужик не вызывает интереса. Зимой он носит овчинный тулуп, летом рубашку поверх штанов. На ногах у него рот сандалий, который держится при помощи длинных ремешков, обвивающих ногу до самых колен. Волосы его коротко острижены, а борода такая, какая ему дана природой. Женщины носят длинные полушубки, юбки и огромные сапоги, в которых нога совершенно теряет форму. Зато ни в какой другой стране не встретишь среди народа таких спокойных лиц, как здесь. В Париже из десяти человек, принадлежащих к простому люду, лица пяти или шести говорят о страдании, нищете или страхе. В Петербурге я ничего подобного не видел. Другая особенность, поразившая меня в Петербурге, это свободное передвижение по улицам. Этим преимуществом город обязан трем большим каналам, по которым вывозят отбросы и доставляют продукты и дрова. Быстро несутся дрожки, кибитки, брички, редваны. Только и слышишь на каждом шагу «Погоняй!» Кучера чрезвычайно и правят лошадьми отлично. На тротуарах никакой толчии. Среди жемчужин Петербурга первое место занимает памятник Петру Первому, воздвигнутый благодаря щедрости Екатерины II. Царь изображен верхом на коне, взвившимся на дыбы. Намек на московское дворянство, укротить которое ему было нелегко. Для завершения аллегории памятника скажу, что стоит он на дикой гранитной скале, которая должна указывать на те затруднения, какие пришлось преодолеть основателю Петербурга. Часы пробили половину пятого, когда я в третий раз обходил решетку, окружающую памятник. Мне пришлось оторваться от созерцания этого шедевра нашего соотечественника Фальконета. Иначе я рисковал бы оказаться без места за табльдотом. Весть о моем прибытии распространилась чуть ли не по всему городу, благодаря моему попутчику, который, однако, не мог ничего сказать обо мне, кроме того, что я путешествовал на почтовых и не был учителем танцев. Эта новость должна была причинить беспокойство всей здешней французской колонии, члены которой боялись встретить во мне конкурента или же соперника. Мое появление в столовой отеле вызвало шушуканье среди почтенных сотрапезников почти сплошь французов, и каждый из них старался по моей фигуре и манерам определить, к какому кругу общества я принадлежу. Но разрешить эту задачу было нелегко. Я сделал общий поклон и занял свое место. За супом, к моему инкогнито, благодаря скромности первого произведенного мной впечатления, относились еще с некоторым уважением но уже за жарким долго сдерживаемое любопытство прорвалось у моего соседа вы вероятно приезжий, сударь спросил он протягивая мне свой стакан да я приехал вечером ответил я наливая ему вина вы наш соотечественник спросил мой сосед слева с наигранной сердечностью вполне возможно я прибыл из парижа а я из тура Из этого сада Франции, где, как вы знаете, говорят на самом чистом французском языке. Я приехал в Петербург, чтобы стать здесь учителем. Вы, вероятно, приехали не для этого. В противном случае я дал бы вам благой совет немедленно вернуться во Францию. Почему? Потому что последняя ярмарка учителей в Москве оказалась весьма плохой. «Ярмарка учителей?» — переспросил я в изумлении. — Да, сударь, разве вы не знаете, что несчастный Ледюк потерял в этом году половину своих клиентов? — Сударь, — обратился я к своему соседу справа, — не откажите в любезности, объясните мне, кто этот Ледюк? — Чрезвычайно почтенный ресторатор, который содержит одновременно контору учителей. Они живут у него на полном содержании, и он оценивает их согласно достоинству. На Пасху и на Рождество, когда все знатные русские обыкновенно съезжаются в столицу, он открывает контору, подбирает места для своих учителей и таким образом возвращает все расходы по их содержанию, да еще получает комиссионные. Так вот, сударь, в этом году треть его учителей осталась без места. И, кроме того, ему вернули шестую часть тех, которых он отправил в провинцию. Бедный человек совсем разорился. «Вот как? Вы сами видите, сударь, — продолжал учитель, — что если вы явились сюда в качестве гувернера, то выбрали плохой момент, так как даже туренцам, которые говорят на лучшем французском языке, и тем с трудом удалось устроиться». «Можете быть вполне спокойны на этот счет», — ответил я. «У меня другая профессия». Затем сидевший против меня господин Акцент, которого избличал в нем уроженца Бурдо, обратился ко мне с такими словами. «Со своей стороны должен вас предупредить, сударь, что если вы торгуете вином, то здесь это жалкое занятие, которое может вам обеспечить разве только достаточное количество воды для питья». Вот как удивился я. Неужели русские всецело перешли на пиво? Или, может быть, они завели где-нибудь собственные виноградники? например, на Камчатке. Пустяки. Если бы так, с ними еще можно было бы конкурировать. Но дело в том, что настоящие русские бары покупать-то покупают, но платить не платят. Я вам очень благодарен, суды, за ваше сообщение. Что же касается моего товара, я уверен, что не обанкрочусь. Вином я не торгую. Какой-то господин с сильным леонским акцентом одетый, несмотря на жаркое лето, в немецкий сюртук с меховым воротником, вмешался в нашу беседу. — Во всяком случае, — обратился он ко мне, — я вам посоветую, если вы торгуете сукном и мехами, приобрести лучший наш товар для себя. Вид у вас не очень здоровый, а климат здешний для слабогрудых чрезвычайно опасен. За прошлую зиму здесь умерло пятнадцать французов. Именно на это я хотел обратить ваше внимание. Я буду осторожен, сударь. Я и в самом деле рассчитываю стать вашим покупателем и надеюсь, что вы отнесетесь ко мне как к соотечественнику. Разумеется, и с превеликим удовольствием. Я сам родом из Лиона, второй столицы Франции. И вы знаете, конечно, что мы, лионцы, пользуемся репутацией крайне добросовестных людей. Но раз вы не торгуете ни сукном, ни мехами, да разве вы не видите, что наш дорогой соотечественник — Не желает говорить, кто он, — произнес сквозь зубы господин с завитой шевелюрой, от которого так и сложа с мином. — Разве вы не видите, — повторил он, отчеканивая каждое слово, — что он не желает открыть нам свою профессию? — Если бы я имел счастье обладать такой прической, как ваша, — ответил я, и если бы она испускала такой же тонкий аромат, Почтенное общество, вероятно, нисколько не затруднилось бы отгадать, кто я. — Что вы хотите этим сказать, сударь? — вскричал завитой молодой человек. — Я хочу сказать, что вы парикмахер. — Милостивый государь, вы, кажется, желаете меня оскорбить. — Разве это оскорбление, когда вам говорят, кто вы? — Милостивый государь, — продолжал молодой человек, повышая голос и доставая из кармана свою визитную карточку. — Вот мой адрес! — прекрасно, — сказал я, — но ваш цыпленок остынет. — Вы отказываетесь дать мне удовлетворение? — Вы желали знать мою профессию. Так вот, моя профессия не дает мне права драться на дуэли. — Вы трус, милостивый государь! — Нисколько милостивый государь. Я учитель фехтования. О — -о -о -о, произнес завитой молодой человек, и опустился на свое место. Наступила тишина. Мой собеседник пытался, но безуспешно, отрезать крылышко от своего цыпленка. «Быть учителем фехтования, — сказал мне Бордойс, — превосходная профессия. Я занимался немного фехтованием, когда был помоложе и поглупее. — Эта отрасль искусства мало культивируется здесь, — сказал один из сотропезников. — Совершенно верно, — заметил, в свою очередь, Леонец. Но я посоветовал бы господину профессору надевать во время уроков фланелевый жилет и меховое пальто. — Уверяю вас, дорогой соотечественник, — сказал молодой и господин, который не мог сам разрезать цыпленка и поручил сделать это своему соседу. — Уверяю вас, дорогой соотечественник, ведь вы, кажется, изволили сказать, что вы парижанин. — Да, я тоже. Так вот, вы избрали великолепную профессию, ибо здесь, видимо, нет ни одного настоящего учителя фехтования, если не считать некоего престарелого актера. Вы увидите его, вероятно, на Невском проспекте. Он учит своих учеников всего четырем приемам. Я тоже начал было брать у него уроки, но с первых же шагов заметил, что он скорее годится мне в ученики, чем в учителя. Я тут же прервал эти уроки, заплатив ему половину того, что беру за одну прическу. И бедняк был этим очень доволен. — Я знаю, сударь, кого вы имеете в виду. Как иностранец и француз вы не должны были бы так говорить. Негоже унижать соотечественник. Позвольте вам дать этот небольшой урок, за который никакой платы мне не следует. Даже и половины того, что вы получаете за прическу. Как видите, я довольно щедр. С этими словами я встал из-за стола, ибо мне успела наскучить здешняя французская колония и захотелось поскорее от нее избавиться. В одно время со мной поднялся какой-то молодой человек, ни слова не проронивший за обедом, и мы вышли вместе с ним. — Мне кажется, сударь, — обратился он ко мне, улыбаясь, — вам не потребовалось долгого знакомства чтобы составить себе мнение о наших дорогих соотечественниках. — Совершенно верно, я могу вам сказать, что это мнение не в их пользу. — Увы, — сказал он, пожимая плечами, — вот по каким образцам о нас, французах, судят в Петербурге. Другие нации посылают сюда лучших своих представителей, а мы же, к сожалению, шлем худших. Конечно, это выгодно для Франции но весьма печально для французов. — А вы живете здесь, в Петербурге? — спросил я его. — Да, уже целый год. Но сегодня вечером я уезжаю. Неужели? Извините, но меня ждет экипаж. Честь имею кланяться. Ваш покорнейший слуга. — Черт возьми, — подумал я. Мне определенно не везет. Встретил одного порядочного соотечественника, да и тот уезжает в день моего приезда. В своем номере я застал мальчика, приготовлявшего мне постель. В Петербурге, как и в Мадриде, принято отдыхать после обеда. Два летних месяца здесь более жаркие, чем в Испании. Мне и в самом деле нужно было отдохнуть, так как я все еще чувствовал усталость после своего чудесного путешествия. Кроме того, мне хотелось поскорее насладиться великолепными петербургскими ночами, о которых я так много был наслышан. Я спросил поэтому мальчика, не знает ли он, как достать лодку, чтобы покататься вечером по неве. Тот ответил, что лодку достать легко, и если я дам ему на чай десять рублей, он это устроит. Я уже умел разбираться в русских бумажных деньгах, дал ему красную бумажку и велел разбудить себя в девять часов вечера. Красная бумажка оказала свое действие. Ровно в девять мальчик постучался в дверь моего номера и сказал, что лодка готова. Ночь была мягкая и светлая, можно было легко читать и прекрасно все видеть, даже на большом расстоянии. Дневная жара сменилась вечерней прохладой, воздух был насыщен ароматом цветов. Весь город, казалось, высыпал на набережную. На неве, против крепости стоял огромный баркас на котором было более шестидесяти музыкантов. Вдруг раздались звуки чудесной музыки. Я приказал своим двум гребцам подъехать как можно ближе к этому прекрасному громадному оркестру. Оказалось, что все музыканты играли на рожках. Впоследствии, когда я ближе познакомился с русским народом, меня перестало удивлять как роговая музыка, так и целые громадные деревянные дома — построенные плотниками, с помощью одних только пил и топоров. Но в тот момент я слышал эту музыку впервые и был ею очарован. Концерт на воде длился далеко за полночь. Уже было около двух часов утра, а я все еще не отъезжал от баркаса, готовый и дальше слушать эту чарующую музыку. Казалось, что концерт давался исключительно для меня и что он больше не повторится. Мне удалось поближе рассмотреть эти музыкальные инструменты. Они оказались обыкновенными рожками, из которых извлекают разнообразные звуки. Я вернулся в гостиницу, когда уже было светло. В восторге от белой ночи, от превосходной музыки и широкой, как море, реки, отражавшей, подобно зеркалу, все звезды и все фонари. Петербург в действительности превзошел мои ожидания, и если он не был парадизом, то, во всяком случае, чем-то сродни ему. Я долго не мог заснуть. Музыка все еще раздавалась у меня в ушах. Я лег в три часа, а в шесть уже был на ногах. Я достал на родине несколько рекомендательных писем, но он намеревался вручить их не раньше, чем устрою публичный сеанс фехтования. Мне не хотелось давать о себе объявления. Из писем я взял только одно, которое некий мой друг просил лично передать адресату. Письмо было от его любовницы, обыкновенной грезетки латинского квартала. На конверте стоял адрес ее сестры, продавщица в каком-то модном магазине «Модемазель Луизе Дюпюи» у «Мадам Ксавия», магазин «Мод» Невский проспект, близ Армянской церкви против Базара. Я предвкушал удовольствие, которое мне доставит передача этого письма. Вдали от Франции приятно встретить молодую красивую соотечественницу, а я знал, что Луиза молода и хороша собой. Кроме того, она успела узнать Петербург, так как жила здесь уже четыре года и могла быть мне полезна своими советами. Было еще очень рано, поэтому я решил прогуляться по городу и вернуться на Невский только часов в по пополудни. Я позвал мальчика, но вместо него явился лакей. Лакей здесь служат одновременно и слугами, и проводниками. Они чистят сапоги и показывают дворцы. Я позвал его для первой услуги. Что же касается второй, то еще во Франции я настолько изучил Санкт-Петербург, что знал о здешних дворцах, во всяком случае, не меньше его.